«Июльский октябрь. Ты хорошо преподносишь факты, — Доли, — сказал полковник Бантри, — но плоховато у тебя с антуражем. Агата Кристи. 13 загадочных случаев. Надо сказать, что большевистское руководство не угодило левым эсерам всем, что оно делало. До марта 1918 года их партия была правящей, то есть входила в Совнарком. По-видимому, левых ССР угнетал сам этот факт, ибо прославились они в основном не работой, а протестами. В соответствии со священными принципами демократии в органах власти должна же существовать оппозиция, а поскольку ни эсеры, ни меньшевики там были почти не представлены, то левые эсеры стали оппозицией вовцик, что терпимо и внутри властных структур, что доводило и без того ели живые наркоматы и ведомства до полного паралича. После подписания Брестского мира левые ССР торжественно вышли из сов наркома. Надо полагать, сей орган испустил дружный вздох облегчения, но при этом остались во всех остальных структурах, где они имели не только работников, а полноценное представительство. В том числе они имели представительство ВЧК и делегировали туда на работу свои кадры, иной раз вообще черт знает кого, что очень хорошо показывает история с Блюмкиным. Оставались ли они после этого правящей партии? Формально нет. Но в каком качестве их воспринимали иностранные правительства, безуспешно пытавшиеся разобраться в системе советской власти, это еще вопрос. Что же не устраивало левых эсеров? Естественно, Брестский мир. А еще их не устраивали аресты, проводимые в ОЧК, жесткость ее работы и введенная летом 1918 года смертная казнь. Не нравилась продовольственная диктатура и хлебные разверстки в деревне. Возмущали нарушения демократии, то есть действия по установлению власти, которая не зависела бы от еженедельно меняющегося настроения масс. Не устраивало ни внимания к нужной мировой революции. А теперь давайте представим себе, что произошло бы, при делевые сыры к власти и реализуй они все свои против. В городах отсутствие продовольственной диктатуры, то есть свободная торговля. При этом хлеба нет, поскольку продотряды, естественно, на село не пошли, ибо силы с муручком нельзя. Оплатить за хлеб городскому рабочему нечем. Зато досконально выполняются демократические процедуры, а ВЧК обязана соблюдать абсолютно все права личности, как реально существующие, так и приснившиеся демократическим теоретикам. И при этом полным ходом идет священная революционная война. Сколько дней продержалось бы такое правительство, и кто бы первый его скинул? Озверевшие от голода рабочие или взявшие Москву германские войска? Ах да, Конечно. Потом бы рабочие крестьяне, увидев, как плохо жить при немцах, взялись бы за оружие. Это кто же сказал, что после такого бардака жизнь при немцах показалась бы плохой? Принято думать, что они действительно были такие, м -м, не слишком умные люди, и что они во все это верили. Ну, возможно, кое-кто и верил, среди бойцов революции всегда хватает личностей, не отягощенных интеллектом. Вот только действия левых эсеров, если рассматривать их в отрыве от политических деклараций, выглядят весьма и весьма разумно, и в их сердцевине можно ощутить вполне конкретное ядро. Итак, рассмотрим их в отрыве от политики, только факты. 4 июля в Москве начал работу Пятый съезд советов, на котором левые эсеры снова пытались заговорить об резком мире. А 6 июля произошло действие, вошедшее в историю как мятеж левых эсеров. Около двух часов в дня в германское посольство пришли два чекиста. Они предъявили мандат за подписью Дзержинского и заявили, что явились по поводу дела, имеющего непосредственное отношение к господину послу. Как выяснилось впоследствии, подпись на мандате была фальшивой, А печать настоящей ее пришлепнул заместитель, а фактически независимый соправитель Дзержинского ВЧК Левой ССР Александрович. Германский посол граф Мирбах принял посетителей в присутствии двоих работников посольства, лейтенанта Мюллера и доктора Рицлера. По описанию этих свидетелей, один из них смурный брюнет с бородой и усами, большой шевелюрой, одет был в черный пиджачный костюм. С виду лет 30-35, с бледным отпечатком на лице, типа анархиста. Он отрекомендовался Блюмкиным. другой, ржеватый, без бороды, с маленькими усами, худощавый, с горбинкой на носу. С виду также лет 30. Одет был в коричневатый костюм и, кажется, в косоворотку цветную. Назвался Андреевым, а по словам Блюмкина, является председателем революционного трибунала. Дело, по которому они пришли, едва ли требовало личного внимания германского посла. Незадолго до того был арестован его чрезвычайно дальний родственник, венгерский офицер граф Мирбах, о судьбе которого и стали говорить чекисты. Посол пытался объяснить, что к делу касательства не имеет, и тут оба гостя выхватили револьверы и стали стрелять. Чтобы понять, что собой в организационном плане представляли левые эсеры, надо описать эту стрельбу. Блюнкин, при том, что сидел почти вплотную, так и не смог попасть ни в одного из присутствующих. Доктор и лейтенант бросились на пол. Посол же побежал в другую комнату, и на пороге его догнала пуля, выпущенная Андреевым. Потом террористы бросили след Мирбуху две бомбы, одна разорвалась, вторая нет. И покинули здание посольства, выскочив в окно. При этом Андреев выпрыгнул благополучно, а Блюнкин ухитрился еще и покалечить ногу. После акции террористы отправились в штаб отряда ВЧК, которым командовал левый СССР Попов. Практически сразу о случившемся узнал Дзержинский и тут же начал выяснять, где Блюнкин. Кто-то сказал, что видел его в штабе отряда ВЧК в Трехсветительском переулке. Председатель ВЧК, которому даже самые лютые его враги никогда не решались отказать в личной храбрости, отправился туда, чтобы арестовать террористов однако вместо этого сам попал в плен. Находившиеся в штабе боевики разрушили его и посадили под охрану. Вскоре им удалось арестовать еще и Лациса, председателя комиссии по борьбе с контрреволюцией, председателя Московского совета Смедовича и некоторых других большевиков. Многих просто наловили на улицах под предлогом проверки документов, а также взять под контроль телеграф, телефон, почтамт и одну из типографий. Левые эсеры явно делали свою революцию по образцу Октябрьской, которая тоже начиналась с захвата телеграфа и телефона. Примечание. Кстати, с телефонной станции их практически сразу вышиб оперативно вызванный отряд латышей. Но, выполнив все эти действия, забуксовали. Во-первых, дальше в октябре шло взятие Зимнего и арест правительства, а штурмовать Кремль революционерам было явно не под силу. Во-вторых, похоже, что конкретная работа большевиков по организации Октябрьского переворота осталась тайной для их соратников по революции. Так, например, агитацию в воинских частях те начали лишь после выступления. В Первом советском караульном полку это выглядело так, рассказывает военный комиссар городского района Шоричев. «Я пришел на собрание, собрание немногочисленное, около 200 человек, и слышал речь Черепанова, следующего содержания. Центральный комитет левых эсеров убил палача Мирбаха, тем самым Брестский договор не существует, и за это советское правительство хочет нас, левых эсеров, арестовать, обезоружить. Убийцу требуют выдать, и все это хотят проделать с помощью германского корпуса, который сейчас находится в Москве под видом конной милиции». В конце своей речи прогласил лозунги «Долой соглашательскую мирбахскую политику, да здравствует восстание, да здравствуют независимые крестьянские советы». Затем возник стихийный митинг, в котором принимали участие как агитаторы, так и комиссар, при этом командный состав полка хоть и присутствовал в казарме, однако не обозначил себя никак. Комиссар оказался более сильным оратором и кончилось дело ничем. В полку им 1 марта командиров вообще на месте не оказалось, зато кто-то догадался пустить слух, что в штабе отряда Попова раздают консервы, поэтому агитация мятежников имела некоторый успех. Похоже, именно этих красноармейцев и поставили охранять арестованных. После первых же выстрелов все они арестованные, караулы и прибившиеся к ним перепуганные солдатики перебрались куда-то в задние помещения штаба и стали ждать подхода красных. Любопытно заявление комиссара Шоричева, что в отряде Попова левых эсеров среди красноармейцев не было, и по наблюдениям арестованных активность проявляли одни лишь матросы. Сам Попов был из них же. Впрочем, и многие матросы, похоже, оказались не слишком в курсе происходящего, а уж драться точно не хотели. Их показания их впечатляют. Принцев Василий Семенович, 18 лет, Финн. 13 мая с Финнами поступил в отряд Попова. С пятницы вечером, 5 июля, примечание Прудниковой, закрыли ворота и никого не выпускали. В воскресенье, когда начали стрелять, нам сказали, что наступают австрийцы,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 В отряд я поступил 2 июля сего года. По списку нас поступило в отряд Попова около 180 человек, а затем часть ушла. В субботу 6 в 6 часов дня вступил в караул Всероссийской чрезвычайной комиссии. Стояли до половины шестого. Пришедший в казармы лег спать, а утром, до того как началась пальба, убежал. Зная, что за кадры были у мятежников, не удивляет, что захват телеграфа, например, выглядел так. Попов отрядил туда 40 человек, приказав взять телеграф под охрану, но при этом забыв объяснить, что надо как-то изменить его работу. Когда они прибыли, тамошний комиссар долго выяснял. У них и по телефону, что это за люди, кто их послал и зачем явились, они говорили, что послал Попов, а зачем и сами не знали. И лишь визит левого серовского руководства прояснил ситуацию. Телеграф захвачен. Сейчас будут рассылаться телеграммы во все города. Комиссара при этом попросту выгнали. Он и ушел. Депеши, ради которых захватывали телеграф, были следующими. Всем губернским, уездным, волосным и городским софтдепам По постановлению ЦК партии левых социалистов-революционеров убит летучим боевым отрядом представитель германского империализма и контрреволюционеры пытаются вести агитацию на фабриках и заводах и в воинских частях. Все эти попытки встречаются единодушным негодованием рабочих и красноармейцев, горячо приветствующих решительные действия защитницы трудящихся партии левых социалистов-революционеров. ЦК левых социалистов-революционеров призывает всех левых эсеров и большевиков, всех трудящихся встать грудью на защиту Советов и социальной революции, на защиту украинских рабочих и крестьян, изнемогающих в героической борьбе против империалистов. Да здравствует восстание против империалистов! Да здравствует власть Советов! Все понятно, правда? и что произошло в столице, и как действовать в новой обстановке, кому подчиняться, и какая агитация является контрреволюционной, а какая революционной. Зато в самом штабе отряда обстановка была вполне революционная. Вот еще выдержки из следственного дела ВЧК. Уполномоченный военного контроля, арестованный поповцами, показал, между прочим, следующее. Попов был выпивший, и кроме него еще несколько человек, которых я не знал, были тоже заметно выпившие. Попов и другие руководители старались громко при своих солдатах говорить, что много новых частей примкнули к ним, что телеграф занят, и по всей России отправлены уже инструкции. Какой-то отряд был приведен в штаб Попова под угрозой расстрела, если они не примкнут к поповцам. Примечание. Надо полагать, самогон был не менее действенным средством агитации. Берзин К.И. Член батальонного комитета. В штабе нас окружили пьяные матросы. Нам говорили, что многие полки приснились к левым эсерам. Нас убеждали, что товарищ Ленин и Троцкий продали Россию, и они, левые эсеры, дескать, призывают теперь к восстанию против насильников. Звядевичев, шофер, арестован поповцами. В штабе ему солдаты говорили, сегодня будет крах большевистской власти, а потому тебе незачем ехать в Кремль. На Кремль уже наведена артиллерия. Ты лучше оставайся у нас. Мы дадим тебе жалование, и ты будешь работать на своей машине. Швех Геммер, ВИ, председатель полкового комитета первого латышского стрелкового полка, был арестован и доставлен в штаб Попова, где Попов говорил, что по постановлению ЦК партии СССР убит германский посол Мирбах, и мы требуем немедленного выступления против германцев. «Мы не против советской власти, но такой, как теперь, не хотим. Теперешняя власть – соглашательская шайка во главе с Троцким и Лениным, которые довели народ до гибели и почти ежедневно производят расстрелы и аресты рабочих. Если теперешняя власть не способна, то мы сделаем, что можно будет выступить против германца». Далее указывает Попов, что все воинские части на стороне ССР только латыши не сдаются. «В крайнем случае, – говорил Попов, – Мы сметем артиллерийским огнем Кремль с лица земли. Впрочем, несмотря на страшные угрозы, когда на следующее утро подошли латышские части и начали стрелять из орудий, бойцы отряда попросту разбежались, бросив арестованных. Забавно, но в спешке они забыли и Блюнкина, который находился неподалеку в лазарете. Возможно, это его и спасло. 7 июля, еще не остыв от происходящего, по горячим следам комиссия ВЧК приговорила к расстрелу 13 человек, в том числе и Александровича, заместителя Дзержинского. Если бы Блюнкина поймали, могли прислонить к той же стенке. А так он, переодетый солдатом и под чужим именем, пролежав несколько дней в больнице, сумел бежать. Вот и все события мятежа левых эсеров. Как видим, не густо. Назвать это не то что мятежом, а даже попыткой его язык не поворачивается. В руки восставшим попали Зержинский, Лацис еще несколько десятков разного уровня комиссаров. Но повстанцы не только не расправились с ними, никого даже не ударили, но и не попытались использовать их в качестве заложников. Последнее позволяет квалифицировать пресловутый мятеж как пьяный кабак. Из чего следует вывод, что либо бардак в партии левых эсеров превосходил все мыслимые и немыслимые границы, либо цель выступления состояла вовсе не в захвате власти, а в чем-то другом. А теперь давайте посмотрим, что на самом деле произошло. То, что никакой попытки переворота не было, видно из вышеизложенного. Впрочем, левые эсеры и сами неоднократно заявляли, что не собираются брать власть, что все арестованные большевики будут в ближайшее время освобождены. Так что единственным реальным деянием данного мятежа было убийство германского посла. С какой целью? А с какой целью, спрашивается, когда государства стоят на грани войны, представители спецслужб демонстративно, не стесняясь, убивают дипломатов? Решение об использовании террора как средство борьбы с Брестским договором было принято еще в апреле 1918 года на Втором Всероссийском съезде партии левых эсеров. Принимали его на закрытом заседании и, по-видимому, в настолько узком кругу посвящены, что об этих планах не знали даже многие эсеровские руководители. В качестве возможных жертв были намечены генерал Горн, командующий оккупационными войсками на Украине, посол Мирбах и сам Кайзер. Они даже отправили специального эмиссара в Берлин на предмет выяснения, что думают немецкие социал-демократы по поводу убийства Кайзера, чем до смерти перепугали этих самых социал-демократов. 24 июня ЦК партии подтвердил решение о теракте. Имена тогда не оговаривались, но едва ли сидящие в Москве левые эсеровские вожди имели в виду кайзера. Этой цели, срыву Брестского мира, была подчинена вся деятельность левой эсеровской партии с марта по июль 1918 года. Например, работа Крестьянского бюро в ЦИК, возглавляемого Марией Спиридоновой. Во время поездок по Псковской области его служащие не столько занимались своим прямым делом, сколько пытались организовывать антигерманские провокации. Само убийство явно было приурочено к пятому съезду советов, который начал работу 4 июля. По показаниям арестованного в конце концов Блюмкина, первоначально оно было намечено на 5 число, а затем по организационным причинам перенесено на день Эсеровская делегация на съезде с самого начала вела себя хулигански, делегаты свистели, кричали, не давали выступать большевикам. Как они намеревались использовать теракт, неясно, им попросту не дали этого сделать. Пьяные матросы воспринимали свое выступление как неизвержение низвержение наркома, однако их вожди относились к делу иначе. Еще 24 июня члены ЦК Левой эсеровской партии особо оговаривали, что этот теракт направлен против политики Совнаркома, но никоим образом не против большевиков. По показаниям Дзержинского член ЦК левых эсеров Черепанов говорил «Мир сорван, и с этим фактом вам придется считаться. Мы власти не хотим. Пусть будет так, как на Украине. Мы пойдем в подполье. Пусть займут немцы Москву». А.П. Смедович вспоминал, что тот же человек сказал ему «Мир бах убит, Брестский мир во всяком случае сорван. Теперь все равно война с Германией, и мы должны идти против нее вместе». То есть заниматься организацией священной войны будут никоим образом не левые эсеры, а совнарком правильное решение. Если судить по мятежу, этой компании нельзя было доверить даже перегонять стадо коров с фермы на ферму, растеряют по дороге. Воевать станут большевики, а ССР, по-видимому, займутся критикой, судя по направленности их предыдущих заявлений, за излишнюю кровожадность, ибо и революции, и войны должны проходить, конечно же, беспощадно, но без пролития крови. И снова все хитрые расчеты поломал Ленин. Смотрите, что он сделал. Воспользовавшись нелепой бузой отряда Попова, он обвинил партию левых эсеров не в намерении развязать войну, а в попытке захвата власти путем государственного переворота, тем самым сняв все претензии к действующим советским властям. Это был путь, господа, мы его подавили. Графа Мирбаха, конечно, очень жаль, но советское правительство тут совершенно ни при чем. А в подкрепление своего заявления приказал немедленно арестовать всю лево-эсеровскую фракцию съезда Советов, более 400 человек. Их взяли в тот же день. Около ста человек отпустили сразу же, остальных через несколько дней, после окончания съезда. Надо было убрать оттуда левых эсеров, чтобы они не могли развивать провокацию. Сами же эти люди были Ленину совершенно не нужны. Большинство левоэсеровских деятелей в Москве ко всем этим делам оказались непричастны, а на местах о случившемся в столице попросту ничего не знали и потому весьма удивлялись, когда их боевые отряды стали разружать, а от них требовали заклемить позором собственные ЦК. Но это уже не важно. Ленину удалось сорвать почти стопроцентно успешную провокацию, выдав ее за государственный переворот и объявив, что убийство посла было сигналом к нему, а не целью провокации. Все обошлось довольно легко. 14 июля временно исполняющий обязанности посла Германии Курт Рицлер обратился с просьбой о вводе в Москву для охраны посольства батальона германских войск с пулеметами и минометами. Это, конечно, неприятно, нарушает суверенитет и прочее, но это, по крайней мере, не война. Правда, немецкий батальон, учитывая состояние Красной Армии и Красной Гвардии, был серьезной военной силой. Трудно сказать, как бы все обернулось, но помогла война. В тот же день, 14 июля, началась вторая битва на Марне, и немцам стало не до Советской России. Миндел Чечерин отказал Рицлеру – пообещав обеспечить безопасность посольства. Сошлись на тысячи красногвардейцев. В конце концов, Блюнкин и Сергеев не силой ворвались в здание, и никакая охрана тут тут бы не помогла. Как видим, и после Октябрьской революции вопрос о мире был линией границы, разделяющей политические силы. И как-то уж очень это просто искать причину событий в беззаветной преданности мировой революции. Ведь руководство как левых коммунистов, так и левых эсеров состояло из опытных политических бойцов, в октябрьские дни получивших изрядный опыт практической работы, и вдруг эти беспредельно наивные, на грани полного идиотизма, политические теории. Однако мы имеем очередное маленькое совпадение. Убийство Мирбаха произошло за неделю до начала немецкого наступления на Марне. Если бы на самом деле удалось ликвидировать Брестский мир, вполне возможно было бы сорвано и наступление, и это совпадение заставляет внимательно глядеться вокруг, нет ли где-нибудь неподалеку французского следа. А вы знаете, есть, но только не в Москве, а совсем в другом месте, на параллельной, вроде бы не пересекающейся с московскими событиями колее.